Наблюдая с каким неподдельным живым интересом Франсуа прислушивается к каждому слову на уроках, во время чтения и бесед, с какой страстью и упорством занимается самостоятельно, как серьёзно продумывает каждый свой вопрос, прежде чем задать его. Гуи посчитал, что настало время ознакомить его с письмом Дедро о слепых. Читая Дедро, он особо задерживался на тех местах, над которыми постоянно размышлял сам, обращая особое внимание на практические действия, вытекающие из мысли великого философа. Этот знаменитый слепой восхищался додро математиком и юристом Николасом Саундерсоном, доказывает своим примером, что осязание может стать более тонким чувством, чем зрение, если его совершенствовать путём упражнений. Он судил о точности математического инструмента, проводя концами своих пальцев по его делениям. Путём прикосновения, настаивал философ-просветитель, мы приобретаем понятие о предметах. При этом он считал, что существует необходимость помощи зрению осязанием и наоборот. Осязание, убеждающее нас в существовании предметов вне нас, когда они имеются перед нашими глазами, является тем чувством, которое должно не только свидетельствовать об их фигурах и других свойствах, но даже подтверждать наличие их. Одним словом, нельзя сомневаться в том, что осязание сильно содействует глазу в приобретении точных познаний насчёт соответствия между предметом и получаемым от него представлением. Говоря о взаимосвязи зрения и осязания, Дедро приходит к выводу, Так именно осязание указывает на наличие особенностей, незаметных для глаз, которые оказываются в состоянии заменить их лишь тогда, когда осязание предупреждает об этом. И уж воистину дорого стоит утверждение Дедро, как родоначальника тифлопсихологии. Во-первых, что? Предполагаемое у слепорождённых философское мышление не неуместно. И во-вторых, что народ из слепых мог бы иметь скульпторов и изготавливать статуи с той же целью, чтобы увековечить память о прекрасных поступках и дорогих лицах. Я не сомневаюсь даже, что ощущения, которые они испытывали бы от прикосновения к статуям, были бы гораздо ярче, чем получаемые нами от них зрительные ощущения. Читая из дедро Гай радовался тому, с какой всё большей свободой вступает Франсуа в обсуждении прочитанного, а чтобы укрепить его веру в необходимость обучения и образования, рассказывал ему истории о достижениях выдающихся слепых. Расскажу о них, что знаю и я. История с древности не богата упоминаниями о знаменитых слепых. Видимо, былотых на перечот. В древнем Китае, например, слепые славились тонким осязанием и своей мудростью. В те далёкие времена, когда создавалась китайская иероглифическая письменность, именно слепых мудрецов собирали, чтобы окончательно ввести в практику новый иероглиф, если он был понятен призванным слепым мудрецам. В биографической справке о великом китайском философе Конфуции Годы жизни 551-479 до Рождества Христова. Рассказывается, что среди его учеников было и несколько слепых. Как-то он дал им в руки лоскутки шёлка, с вышитыми на них новыми иероглифами, весьма сложной конфигурации, обозначавшими слова и даже, если перевести на иностранные языки, сочетание слов и понятий. Когда Конфуций объяснил их значение, Слепые запомнили эти новые иероглифы. Но польза им от этого была невелика. Конфуций передавал свою философскую систему словами, которые ученики обязаны были запоминать. Поэтому ни в письме, ни в чтении необходимости у них не возникало. Благополучие для них определялось только памятью. Слепые в Японии, как свидетельствует история, Из давно чувствовали на себе особую заботу императора. Помук тому случай. В годы правления династии Фугивара в семье Микада императора родился слепой принц Хитаясу, который в 858 году от Рождества Христова установил особые привилегии для подданных лишённых зрения.